Да и существо, наслаждавшееся во мне этими впечатлениями, испытывало их в какой-то общей былому и настоящему среде, в чем-то вневременном. Это существо проявлялось, когда настоящее и прошлое совпадали, именно тогда, ибо оказывалось в своей единственной среде обитания, где оно дышало, питалось эссенцией вещей, то есть вне времени. Этим и объясняется то, что в ту минуту, когда я подсознательно понял вкус печенья, мысль о смерти оставила меня, поскольку существо, которым я тогда стал, было вневременным и, следовательно, его не заботили привратности грядущего. Это существо являлось всегда вне реального действия, прямого наслаждения, всякий раз, когда чудо-аналогии выталкивало меня из времени. Только это чудо было в силах помочь мне обрести былые дни утраченное время, тогда как перед этим были совершенно бессильны и память, и интеллект. И, возможно, слова Бергота о радостях духовной жизни только что оказались мне ложными лишь потому, что в тот момент... Я называл духовной жизнью логические рассуждения, не имевшие никакого отношения к тому, что сейчас ожило во мне. И жизнь и мир казались мне такими скучными лишь от того, что я оценивал их сообразно мнимым воспоминаниям. но теперь я почувствовал страшное желание жить, едва во мне, сложившись из трех составляющих, возродилось подлинное мгновение прошлого. Только мгновение? Наверное, больше. То, что принадлежит разом прошлому и настоящему, превосходит то и другое. Сколько раз в течение жизни реальность разочаровывала меня, ибо когда я воспринимал ее, воображение... единственный орган, предназначенный для наслаждения прекрасным, не могло примениться к ней в силу неумолимого закона, согласно которому воображению доступно лишь то, что утрачено. И вот неприложность этого сурового закона внезапно ослабла, действие его приостановилось. Это была чудесная уловка природы, и она высекала искры из ощущения, и стука вилки, и молотка, даже название книги, разом в прошлом, благодаря чему мое воображение могло наслаждаться им и в настоящем, где физическое сотрясение моих чувств шумом, прикосновением полотна возбуждало воображение тем, чего оно обычно лишено, ощущением реальности. И благодаря этому сознание смогло достичь, выделить, закрепить, Длительность вспышки, то, чего ему не удавалось никогда. Немного времени в чистом виде. Из стука о вилки, главный герой, не разглядел прибора, который был в руках у лакея, и теперь, чтобы не грешить против истины, попеременно уверяют читателя, что это было и то, и другое. Ниже ложка превратится в нож. Немного времени в чистом виде. Наше былое слишком нереально, чтобы быть действительностью. Ему необходимо какие-то агенты в настоящем. Только это, собственно, настоящую актуальную жизнь и оправдывает. Они необходимы ему для связи былого и того, что находится вне времени. Вне времени живут только сущности, схожие с впечатлениями, но не имеющие ничего общего с людьми, которые их испытывают. То есть это односторонняя метафизика, к которой не примешиваются наши чувственности и желания, остающиеся в пределах бессмысленной жизни. И это существо, возродившееся во мне, когда со счастливым содроганием я услышал шум, одновременно присущий касавшейся тарелки ложки и молотку, стучавшему о колесо, испытал неровность плиток на мостовой двора германтов и баптистерия Сан-Марко, это существо питалось только эссенцией вещей, лишь в этом находя удовольствие и усладу.